Глава одиннадцатого. <музыка> <Ханюань, музыка> действительно <музыка> не мог. пропал. Утренние занятия отменили. Учитель даже не взглянул на свои любимые священные писания. Вместе со слугами они обыскали все закоулки горы, но не нашли никаких следов. Чантьянь понятия не имел, что такого было в той пещере, поэтому не слишком хорошо представлял себе всю серьезность произошедшего. Потому, когда учитель спросил его о Хань-Юане, Чэнь-Тянь честно признался, что прошлой ночью Шиди заходил к нему и предлагал вместе исследовать горы. мучунь чэнь тут же изменился в лице. Янь-Чэнь-Мин сидел, привалившись к каменному столу. Услышав их разговор, он резко выпрямился. «Исследовать горную пещеру в ночь пятнадцатого дня лунного месяца? Он что, смерти искал?» С тех пор, как слуги сообщили об исчезновении Хань Юаня, Ли Юнь молчал. Он смотрел прямо перед собой и делал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Но, услышав слова Янь Джинмина, Ли Юнь, наконец, соизволил поднять глаза. «Дэшисюн, что находится там ночью пятнадцатого дня?» Фактически, предполагаемая пещера относилась к естественному пруду, с другой стороны горного хребта. Ничего особенного. Все, что нужно было о ней знать, так это то, что там глубоко. Правила клана запрещали ходить туда лишь ночами первого и пятнадцатого дня месяца. Ли Йон не раз ходил к пещере, но так и не нашел в озере никакой тайны. Ян Джин повернулся к нему, его брови медленно сошлись на переносице. — Если мне не изменяет память, ты уже задавал мне этот вопрос. Пещера ведет в долину демонов, простирающуюся по ту сторону горы. Врата охраняет сильный демон. Первые 15 дни месяца луна обретает особую силу, и открываются врата, в долину демонов. Не все демоны следуют по пути самосовершенствования. Некоторые из них не смогли отречься от ненависти и ищут любого повода проникнуть в наш мир. В избежании несчастных случаев правила клана запрещают юным ученикам ходить на задний склон горы в такие ночи. Ли Юнь был ошеломлен. Когда он впервые спросил Даши о пещере, Янь Джиньмин ничего подобного не рассказывал. Вместо этого он дал Ли Юню другую, более простую версию происходящего на горе. первоначальная история звучала так. «Хочешь знать, что происходит в той пещере?» В ней действительно водятся демоны, но такой маленькой тощей овечки как ты, недостаточно, чтобы насытить их. Не стоит становиться их обедом. Святые небеса! Кто бы мог подумать, что присказка «Старый волк заберет тебя, если не будешь спать», на самом деле окажется правдой. В следующее мгновение Ли Юнь смертельно побледнел. Это ведь он подбил Хань Юаня исследовать пещеру. Конечно, у Ли Юни был мотив. Он хотел, чтобы Хань Юань разведал для него дорогу. Он считал, что если Хань Юаня поймают за подобным нарушением, худшее, что его ждет, если учитель заставит его пару раз переписать правила клана. Ему и в голову не могло прийти, что Хань Юань может умереть. Мысль о том, что Хань Юань может умереть, никогда не приходила ему в голову. Мучунь Шинь Джэнь в раздумьях мерил шагами зал. Внезапно он остановился и схватил Чин Тяня за плечо. — Хань Юань говорил тебе, зачем он туда идет? Чин Тянь, еще не оправившись от изумления, чувствовал себя ничуть не лучше Ли Юня. Он прекрасно понимал, что в каком-то смысле являлся соучастником, посвященным в тайну случившегося, но почему-то отмалчивался. Несмотря на безразличие и острый язык, Чин нельзя было назвать злым. Если Хань-Юани найдут и приволокут обратно и учитель несколько раз ударит его по ладоням, он без тени сомнения получит от этого извращенное удовольствие. Но если Хань Юань встретил в пещере свою смерть, внутри учен Тяне все похолодело. Под пристальным взглядом учителя он долго молчал, пока наконец снова не обрел дар речи. Шиди сказал, что те, кто только начал совершенствоваться, могут научиться чувствовать цы если придут в пещеру в первую или пятнадцатую ночь каждого месяца. Чин Тянь не сдал Ли Юни лишь потому, что считал себя таким же подлецом, как второй Ши Сюн. В такой момент бесстыдно было перекладывать ответственность друг на друга. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля. Их неразумный Дэ Сюн, постоянно говоривший лишь то, что думает, невольно озвучил мысли Чин Тяня. «Этот бесстыдный урод даже не знает, что такое Ци!» — бессердечно фыркнул Янь Джин Мин. — С чего бы ему ходить в пещеру? Уверен, это Ли Юнь его надоумил. Ли Юнь инстинктивно выпрямился. Вид у него был крайне виноватый. В смятении он принялся защищаться. — Я... я лишь высказал предположение. Я вовсе не просил его идти в пещеру. Кто мог знать, что он решится нарушить правила спустя всего несколько дней с момента своего посвящения? И у тебя хватает наглости говорить такие глупости? ли Юнь, мне известны твои злые помыслы. Не думай, что ты сможешь и дальше нагонять ветер, раздувая огонь. Что до этого уродливого нищего, как по мне, искать его уже бессмысленно. Даже если его затащили в долину демонов, прошла целая ночь. Уже поздно что-либо делать. Мы даже тело его не найдем. Скорее всего, от него и костей-то не осталось» колонный перебил Ли Юни Янчин Мин. Примечание. Нагоняя ветер, разводить огонь. Образно заниматься подстрекательством, подбивать на плохое. Первая часть тирада до шисюна Ли Юни ничуть не смутила. Они давно недолюбливали друг друга. Но вторая часть заставила его побледнеть еще сильнее. Ли Юни уверенно поднялся на ноги и едва не опрокинул на стол чернила, «Учитель, я... я...» Мучунь Чиньжэнь бросил на него тяжелый взгляд, и Ли Юнь по наитию попытался спрятаться. Ему было одинаково тяжело признавать, как то, что это он подбил Хань Юаня на опасную авантюру, и то, что он мог стать причиной смерти своего Шиди. Будь у него достаточно смелости, он бы сам отправился в пещеру. Сдался ему этот козел отпущения. Трусость — это ловушка в которую легко попасть, но очень сложно выбраться. Один раз угодив в нее, будешь сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, раскаяние оказалось слишком сильным, юноша едва ли мог его вынести. Взгляд Льюни метался по залу, он не находил себе места от стыда. В конце концов он заметил Чентяня и в панике обратился к нему словно хватаясь за последнюю соломинку. — Третий, Швиди, ты ведь слышал наш разговор. Я не собирался его обманывать и не заставлял его идти в ту пещеру, верно? Я говорил ему, что это против правил. Но чэнь ничего не ответил. мучунь поднялся с места, и Ли Юнь растерянно воскликнул. «Учитель — Учитель! Но его прервал грохот. мучунь шэнь рухнул обратно на каменный стул будто какая-то сила потянула его вниз. Грохот был такой сильный, что даже увлеченный ссорой Ян Джиньмин замолчал и оглянулся. — Учитель, что с тобой? — озадаченно спросил он. Однако тот ответил не сразу. Казалось, учитель не чувствовал боли в ягодицах. Спокойно приняв сидячее положение, он сказал, махнув рукой. — Тихо! — принеси мне старую сандаловую дощечку. чинь немедленно побежал в другой конец зала проповедей, схватил табличку размером всего с половину чи и спокойно вручил ее учителю. Не сдержав любопытства, чинь незаметно посмотрел на Мучунь-Чинь-Жене. мучунь Му сел прямо и прикрыл глаза. Он выглядел так же, как и всегда, но чинь был крайне наблюдателен и легко отличал счастье и гнев горе и радость от простого вздоха. Он не знал почему, но постоянно чувствовал, будто с учителем что-то не так. Ему казалось, будто учитель был покрыт морозным слоем невыразимого мрака, несмотря на знакомое лицо и сидячую позу. В глубине души Чан-Тянь недоумевал. Учитель злился из-за ханьюаня или из-за того, что ушиб копчик? Времени на долгие размышления уже не оставалось мучунь шэнь внезапно протянул руку, сложил пальцы в форме ножа и ударил по табличке. Его ладонь была бледной и морщинистой, словно куриная лапка, но его пальцы обладали невероятной остротой и силой, излучая враждебность, сравнимую с яростью клинка. В этот момент чэнь по-новому взглянул на заклинание. Если заклинатель был силен, даже обычные смертные далекие отцы могли заметить их влияние, мощь, исходившая от деревянной таблички, заставила Чиньцяне отступить, ощутив, как по телу побежали мурашки. Пока Мучунь Шиньжэнь создавал талисман, его ученики получили возможность прикоснуться к чему-то невероятному. Казалось, будто вся гора Фуяо содрогнулась. Вскоре талисман был готов. Мучунь Шиньжэнь опустил руку, на которой не осталось даже опилок, и внимательно, но с неким безразличием посмотрел на результат своего труда. Это не было похоже на выражение лица человека, смотрящего на безжизненный предмет. Казалось, будто он видел перед собой кого-то, кому испытывал жестокое презрение. — Джин Мин, подойди сюда, — подозвал мучунь чэнь Его привычная протяжная манера речи сменилась более энергичной. Он говорил размеренно, выдерживая паузы, как могущественный и возвышенный господин. Услышав это, мало кто решился бы бросить ему вызов. Он передал табличку Янь-Джинь-Мину, ошеломленному истинной силой заклинаний, и сказал. — Возьми это и иди в пещеру. Разыщи цзэпэн чэнь Расскажи ей о том, что произошло, и попроси помочь в поисках не волнуйтесь, ваш Шиди еще жив, и если вы поторопитесь, у него еще есть шанс пережить визит в Долину Демонов. Понимая, что это вопрос жизни и смерти, обычно своевольный и ленивый Ян Джин Мин решительно расставил приоритеты. Он знал, что учителю больше некого отправить, поэтому не стал привлекаться и тратить время на ерунду. Ян Джин Мин принял учителя талисман, развернулся, подхватил меч и поспешил к выходу из зала проповедей. — Учитель, я тоже иду. Мучунь был удивлен. Он согласно кивнул, и замерший у дверей Ян Джин Мин закатил глаза. — Хорошо, идем. Прибывавший в оцепенении Ли Юнь поспешно встал и робко попросил. — Учитель, Ши Сюн, пожалуйста, возьми меня с собой. Ян Джин Мин просверлил Ли Юню застывшим взглядом но ничего не сказал, лишь прибавил шаг, снисходительно позволяя своим обременительным шиде последовать за ним. — Ты обуза. Я не надеюсь, что ты сможешь чем-то помочь. Так хотя бы протри это от пыли. Дэши Сён редко действовал так быстро и решительно, но и внезапная покладистость Чэн Тянь была не менее удивительным явлением. Чэн страдала от чувства вины за то, что позволил Хань Юаню вторгнуться в запретную зону и уже взял на себя ответственность за его спасение. Сейчас, что бы ни сказал Ян Джиньмин, он не принял бы это на свой счет. Напротив, он даже похоронил свою предыдущую недоброжелательность. Отряхнув табличку, он добродушно спросил. До — Дэши Сюн, кто такая Цзэпэн Чэньжэнь? Не услышав ожидаемых возражений, Ян Джиньмин замолчал. Только потом до него вдруг дошло, что он на самом деле возится с ребенком, не застающим его до груди. Подумав об этом, Ян Джин ощутил легкий стыд. После непродолжительного молчания он, наконец, решительно ответил. «Дзипен Чиньжэнь – старый демон, живущий в пещере Джиньшань. Она довольно уступчива. Обычно я наношу ей визит перед Новым годом», безразлично поведал он. «Что она за демон?» снова спросил чэнь -тянь. «Учитель что, не может навещать ее сам?» «Конечно нет!» — нетерпеливо бросил Янь-Джиньмин. Он шел так быстро, что чэнь приходилось бежать, чтобы догнать его. Ветер донес до него ответ Дашисюна. «Учителю не подобает навещать за пен чэнь ведь она просто старая курица. Держись рядом со мной. Откуда у тебя столько вопросов?» Когда окажемся в долине демонов, будь осторожен. Если нарушишь табу, составишь компанию тому негодяю. Ты ведь не хочешь этого, верно?» не сразу понял, что учитель отказывался навещать Зе Пэн Шэнь-Жэнь в избежании неловкой ситуации. Где это видано, чтобы ласка поздравляла курицу с Новым Годом? Примечание. Ласка поздравляет курицу с Новым Годом. Образно что-то замышлять. Замышлять недоброе. Если подумать, его веки резко дернулись. Он вдруг понял, что его учитель – настоящая ласка, живущая в уединении в горах. Тем не менее, сейчас положение ласки затворника выглядело не столь оптимистичным. После того, как Чинтянь и его старшие братья ушли, он приказал слугам уйти, затем немедленно рухнул на стол. и Из его груди вырвался клуб темного дыма. Существо, овладевшее его телом, приземлилась на землю, приняв смутные очертания человеческой фигуры. Силы, помогавшие ему запросто вырезать амулеты, покинули старика. Его сильно знобило. Он только и мог что повторять. — Ты сошел с ума? Черная тень некоторое время стояла тихо, после чего ответила. Даже король демонов не посмеет ничего сделать, увидев эту табличку. Пока эти дети носят мой талисман, они в безопасности. Расслабься. Пусть это станет для них небольшим приключением. Мучунь Шэньчжэнь выглядел довольно угрюмым. Он по-прежнему не мог встать, будто тело сковали цепями. Может, я и не знаю всего, может, мои способности невелики, а зрение затуманилось от старости? Но я еще не настолько глуп, чтобы не заметить, как ты вплел в талисман невидимое заклинание. Чтобы защитить их в долине демонов, хватило бы и простого призыва молний. А учитывая личность Цзипэн Шэньчжэнь, она не станет усложнять жизнь горских детей. о с чем ты вообще думал? Какую темную силу ты спрятал в этом талисмане? На этот раз черный силуэт не ответил. «Говори!» – закричал Мучунь Шэньчжэнь. Тем не менее, тень уже испарилась, подобно клубу дыма, не оставив никакого следа, кроме слабого исчезающего вздоха, будто её никогда и не было.